Глава 39 После этого мы с Нельсоном наконец-то выходим из тронного зала. Дракон ведет меня куда-то стремительным шагом. Мне приходится сильно стараться, чтобы успеть за ним. А еще я вдруг только сейчас понимаю, в какое опасное дело ввязалась. Они ведь и впрямь могут выдать меня замуж или кинуть в темницу. Или... И вовсе отобрать землю. Произношу я с ужасом, выдираю свое запястье из рук Нельсона и сердито добавляю. Ты меня подставил! Тебе ничего не будет, Она мне отыграются. Агнес, милая, у тебя истерика. Пытается вразумить меня дракон. Нет-нет! Качаю головой, как заведенная, и перехожу на шепот. Они не позволят нам. Они не дадут. Лучше бы я не соглашалась. Лучше бы отправилась в темницу за проведение запретного ритуала. «Агнес, остановись. Ты ерунду несешь!» С нажимом произносит Нельсон. Видимо, переживает, что я ляпну про наш договор, что раскрою обман. Эгоист! Вот он кто! Самый настоящий эгоист! Ему нет никакого дела до других. Его только он сам волнует. Да принцы веками женились по расчету, а этот придумал непонятную схему, где самое уязвимое звено — я. Хорошо. Говорю, мгновенно успокаиваясь. Я перестану нести ерунду. Полагаю, нам сейчас нужно вернуться в покой и дождаться бала, верно? Верно. Соглашается Нельсон, подозрительно всматриваясь в мое лицо. Идем. Идем. Пожимаю плечами. Вечером здесь будет куча гостей. И я уеду с Джеффри. Смешаюсь с толпой. Смогу улизнуть. Я выполнила свою часть сделки. Изобразила невесту. Мне не поверили. Девочкой для битья я быть не намерена. Что ты задумала? спрашивает Нельсон, напрягшись. Почему вдруг успокоилась? Я говорю правду. Я в состоянии тебя защитить. Если бы было иначе, я бы не привез тебя сюда. Мачеха любит оскорблять неугодных. Но по-настоящему навредить ей редко удается. Потому она и злится сильнее. Ясно. Коротко отвечаю и больше не произношу ни слова до самых покоев. Дракон бросает на меня подозрительный взгляд напоследок. Но тут к нам снова подходят слуги, откровенно не поговорить. А потому мы вновь расстаемся. «Госпожа важная гостья, да?» – спрашивает служанка, обновляя мне прическу, хотя, как по мне, все с ней хорошо. «Да, невеста принца!» – кривовато усмехаюсь. У меня и браслет имеется. Глаза любопытной девушки смешно округляются. Я могу видеть, как ее мозг перегревается от сенсационной информации. И как она жаждет поскорее поделиться ею со всеми. Вот так вам всем. Думаю про себя мстительно. Уговору с Нельсоном моя болтливость не противоречит а королева будет поставлена в неловкое положение, если вдруг решит избавиться от меня своими способами. Если откровенно, мой план по выживанию совсем сырой. Да и не план это никакой вовсе. А так, чистой воды экспромт. Но другого у меня нет. До того славного момента, когда я смогу улизнуть с бала, много времени. Еще неизвестно, удастся ли сбежать. А моя откровенность послужит дополнительным гарантом моей безопасности. В громкие слова Нельсона верить глупо. А мы можем поменять платье на другое, с короткими рукавами? И возможно ли выделить специальной краской помолвочный браслет? У вас есть такая, которая начнет сиять только под сильным освещением бального зала? «Хочу поделиться с общественностью нашей с младшим принцем радостью».